Глава 18 Мне потребовалось два года, чтобы навести хотя бы подобие порядка в своей жизни. Это были два года радости и переживаний, неприятных открытий и мучительной расплаты. Болезненные осложнения в личной жизни сопровождали заметным публичным успехом. Мои неполные сто страниц, написанные ради Нину, перевели на немецкий и английский языки. Во Франции и в Италии переиздали мою первую десятилетней давности книгу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 Всплывая из глубин квартала, на который мне было плевать, она без конца дергала меня, видимо, все еще считая чем-то вроде своего аппендикса. Через Пьетро она узнала номер телефона в генуэзской квартире и названивала мне, ничуть не заботясь, что это может не понравиться Гвиду и Аделе. Если ей удавалось застать меня на месте, она притворяла, что не замечает моих односложных ответов, и болтала без умолку, рассказывая об Энцу, работе, сыне и его школьных успехах, о Кармене Антонио. Если она меня не заставала, то звонила снова и снова, тем самым давая Адели повод посетовать, что я доставляю ей слишком много хлопот. Саратора три раза. «Чирулла» — девять раз. Такого-то месяца, такого-то числа. Записывала она в специальную тетрадь. Я пыталась вразумить Лилу. Говорила, чтобы она не звонила, когда меня нет. Объясняла, что дом в Генуе не мой дом».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 «Почему это дети-богачи всегда выкручиваются? Чем мой брат хуже?» Еще она просила Нину напомнить мне... Похоже, она считала свою заботу о брате страшным преступлением и боялась мне навредить, чтобы я не вздумала разговаривать ни с глианей ни с ней по телефону. «Ни Кармен, ни Лина умом не блещут», — заключил Нину. «Лучше тебе с ними не связываться, как бы они тебя в беду не втянули». Еще несколько месяцев назад...